Глава пятая. Обнаружение демона. Вот он! Взгляды огненных драконианцев устремились к холму, на котором появилась одинокая фигура, вставшая изрыгать в их сторону проклятия. Чтоб вас! Да, я это! И что вы, тупые ящерица будете делать? Пусть ваши души ослаблены, но как вы вообще могли спутать меня с пленившим вас демоном, а? Я же человек! Тот тип, Лиминес, всё ныло-ныл, так что решил пойти вас поискать? «Прощешь!» — взревели драконианцы. «Ты сумел войти сюда, значит, ты и есть демон! Обьем его! а там Отомстим за огненных драконианцев!» Выхватив оружие, чудище полезли вверх по склону холма. Когда толпа была от арка уже в 20 метрах, тот почувствовал, как содрогается земля под разъярёнными существами, и потом, мгновенно развернувшись, обратился в бегство. «У них дробящее оружие. Устойчивость мне поможет, но если меня окружат, то оглушат, и привет!» «Нужно сохранить максимальную дистанцию, пока заманиваю их». Вот только выполнить это было сложнее, чем сказать. Если бы он оторвался от преследователей слишком далеко, то вышел бы из боя. А задачей было привести к цели всех драконианцев до последнего. Даже один отставший монстр сможет доставить серьезные проблемы. Нет, для полного успеха ему нужны были все. «Ракард, если хоть один из них отстанет, используй на нём насмешку!» «Понял!» из приказу, вампир отлетел в сторону, откуда начал осыпать ругательствами всякого драконианца, что хоть немного отставал от остальных. Ерясь, монстры бросались в погоню с новыми силами. Тащить за собой три десятка врагов было нелегко, поэтому арку приходилось тщательно контролировать свою скорость, чтобы преследователи держались одной группой. Десять минут бега, и они достигли места назначения, расположенного не слишком далеко от холма. Раккард, проверь, не отстал ли кто-нибудь!» «Понял, проверю!» Раз, два. Арк решил пересчитать драконианцев, бегущих за ним. «Все тридцать, точно!» Подпустив преследователя на небольшое расстояние, он развернулся. В то же время местность вокруг начала заполняться густым белым паром. «Так, мы на месте! Эй, идиоты!» Завопил Арк, забежав в дымку. «Попробуйте достаньте меня!» Обернувшись, он оставился на преследователей, один из них бросился на него, занося для удара железный брус. «Умри, демон!» Арк быстро перекатился, уклоняясь от удара, и указал на врага. «Вот ты раскрыл свою истинную сущность, демон!» «Чего?» — опешал драконианец. «Что ты такое говоришь? Демон — это ты!» Уверенный ответ Арка заставил монстра замереть. Медленно поднявшись на ноги, он продолжил безапелляционным тоном. «Да, демон. Тот самый, который пленил души драконианцев — и медленно пожирает их, будто паразит. «Ты несёшь чушь! Чушь! Прежде чем заявлять такое, лучше бы огляделся по сторонам!» Огненный драконианец растерянно покрутил головой. Только что за арком гнались три десятка монстров, а теперь 29 из них стояли за границей клубов Пора, озираясь с потерянным видом. «Что ты сделал?» — прорычал монстр. «Они не могут войти сюда!» «Почему? Ты все еще не догоняешь?» «Что же стало с твоим бодрым настроем?» Арк топнул ногой и послушался плеск. «Это же... ага, вода! Если быть точным, вода прямиком из горячих источников подраконей. Со смехом ответил Арк. «Да, все это время он рыл землю в поисках горячих источников, о которых он подумал после того, как вспомнил свою битву с Вальдерасом. Сотни людей, обедневшись, не могли одолеть босса, Но Аркс справиться с ним, потому что использовал слабость огненных драконианцев в воду. Поскольку они были духами огня, простое прикосновение к воде уже наносило им урон. Другими словами, вода была для них смертельным ядом, монстры даже не могли войти в нее, инстинктивно останавливаясь перед кромкой воды, а демон, мог ли он войти в воду? Конечно же, проведя среди огненных драконианцев сотни лет, он прекрасно изучил все их слабости, но возбуждение от погони вполне мог не обратить на это внимание. Поэтому считаю, что горячие источники помогут ему в обнаружении демона Арка скалах. В пространстве хаоса было множество источников, а те куски земли явно откололись от драконии. Вполне естественно было предположить, что источники сохранились и здесь, под куполом. Проблема была лишь в том, чтобы обнаружить их на территории площадью в 20 квадратных километров. Оказалось, что проблема решалась легко. Меч стихий! Если где-то поблизости обнаруживалась вода, Арк мог применить к мечу атрибут лед. Таким образом, можно было легко обнаружить подземные горячие источники, для чего ему пришлось побегать по всей драконии, постоянно используя меч стихий в попытке обнаружить воду. Затем он выбрал место, где эффект был самым сильным, и вот они, горячие источники. Тот факт, что ты зашел сюда безо всякого вреда, говорит сам за себя. Что скажешь? Протянул драконянец Пятисятарка. арка. Но тут он заметил группу оставшихся монстров, собравшихся неподалеку, после чего шею, ухмыльнулся и зловеще расхотался: Что ж ты меня раскусил? Толпа драконянцев разразилась гневным ревом, в виде как тело их вошедшего в воду сродича течет и тает, как воск, обнажая угольно черную фигуру. Гладкое черное нечто, больше всего похоже на кусок слизи или слизняка. В любом случае, выглядела эта черная тварь с одним алым глазом жутко. Над монстром красовалось имя Целл, а его уровень, к удивлению Орка, был всего лишь 300. Трехсотый, Как у Виндига? Очень странно. Внешний вид и уровень демона разительно отличались от того, что он ожидал увидеть, и потому, тряхнув головой, постарался сосредоточиться. Это, босс, нельзя расслабляться. Монстр снова расхатался. Пора заканчивать это представление, наглый ублюдок! Я сожру тебя медленно, ты у меня вечность будешь здесь бродить! То, что ты меня раскусил, ничего не меняет! Я разорву тебя на куски и с удовольствием переварю! Кричая вижа, цел бросился на Арка. Его шкура покрылась острыми шипами, которые тут же полетели в человека. Арк прыгнул в сторону, а в том месте, где он только что стоял от попадания шипов, взметнулась стена воды. Настолько быстрым и мощным был удар. Невредимый Арк прикатился, выпрямился и хладнокровно крикнул: Эй, Пудинг! Пудинг! Оскорбленно взревел монстр. Я уже выяснил, кто ты. Теперь драконианцы в курсе. И ты ждёшь, что они тебе помогут? Они же до смерти боятся воды и не смогут даже подойти сюда. О, так ты, значит, воды не боишься? Боюсь воды!» Демон забулькал смехом и заколыхался. «Похоже, будто я в ужасе. Не будь дыроком!» Арк засмеялся, передразнивая врага. «Похоже, ты не понимаешь значения слова «путинг». Если ты не хочешь, чтобы драконианцы помогли мне, так зайди в воду поглубже». «Ты же вроде как совсем и не боишься!» «Посмотрим, как ты запоешь после этого!» «Ракар, давай!» Последние слова Арк громко выкрикнул. Тут же послушался грохот и рёв стремительно приближающегося водяного потока. «Вода!» В ужасе завопили драконианцы, отступая. Вода из горячего источника шумом ринулась вниз по холму, прямо в выкопанную Арком яму. Навык раскопки позволил ему вырыть тридцатиметровую воронку в которой теперь оказались сам Арк и Цел. Демон взревел в ярости. Скользкая, слизнеподобная тварь не умела плавать. Его тело заколыхалось постепенно скрываемой водой. В аде Водя-то я буду посильней!» усмехнулся Арк. На самом деле горячий источник он обнаружил не здесь, а на вершине холма. Впрочем, найти его было мало. Необходимо было найти способ одолеть демона, иначе все это было бы бесполезно. Замысел Арка заключился в том, чтобы использовать жертвенный обряд. В конце концов он нашел воду, так почему бы не воспользоваться ей в качестве оружия? Горячий источник залегал на глубине десятков метров. Пробив к нему канал, Арк тут же заблокировал его, создав своего рода плотину. Заманив демона в яму, он приказал питомца разрушить дамбу, позволив потоку воды свободно низвернуться с холма. «Если бой будет под водой, то я получу преимущество!» Имея доспех Стража-Русала, который полностью убирал штраф от нахождения под водой, Арк становился мастером подводных сражений. Ни один противник не мог с ним сравниться. А Пудинг, оказавшись под водой, вообще терял способность двигаться. «Вот теперь ты попал!» Арк обрушил на целло настоящий ливень ударов, и через пару минут здоровье монстра упало ниже некуда. «Странно, слишком просто для трехсотого уровня». «Это и правда демон, сотни лет державший в плену души драконианцев?» «Нет, здесь что-то не то». Бой проходил так легко, что Арк даже заскучал. Какой-то момент, получив очередной удар темным клинком, Цел просто исчез. «Что за чёрт?» Арк был шокирован. Услышав какое-то хлюпанье, он перевел взгляд на огненных драконианцев, босс появился среди них и, вращая глазами, взгливо загоготал. «Поскольку ты очень шевлёгся, я решил воспользоваться телепортацией!» заявил он Арку. «Глупец! У тебя нет никаких шансов победить меня!» «Теперь выбирай, хочешь ли ты бродить здесь вечно, пока я наслаждаюсь твоей душой, или мне следует сожрать тебя прямо сейчас, прямо как этих тупых драконианцев!» Быть того не может!» По спине арка побежали мурашки. В новом свете появление каждого босса знаменовалось предупреждающим сообщением, которого не возникло при появлении Целла. Иначе говоря, тот не был истинным демоном драконии злобный ублюдок!» Пока Арк предавался размышлениям, противник напал на огненных драконианцев. Холоднокровно наблюдая за этим, Арк пытался понять, где же тело босса. Вполне очевидно, что Цел не был демоном, а лишь его частью, и пока демон жив, Арку не уйти из драконии. Если Цел лишь его часть, то и сам демон должен быть где-то неподалеку. «И где же он?» Увернувшись от атаки босса, Арк продолжал наблюдать, пока его не озарило. Он понял, что все это время действовало ему на нервы. Все это время он бродил по округе, не обнаруженный ни драконианцами, ни демоном. Так как же тогда последний сумел присосаться к его характеристикам? Показатели уменьшались, когда арк даже близко не был к этому монстру, скрывающемуся среди драконианцев. Получается, что сила демона действовала на всей территории драконии, и все же цель был не в состоянии отыскать арка. То есть демон мог вытягивать характеристики, не зная точного местонахождения Цели. Как-то нелогично. Еще странным было то, каким образом я попал сюда, под купол. И искал вход, как вдруг меня засосало внутрь. Вот черт, не может быть. Если это так, то демон дурачил нас с самого начала. Арк содрогнулся. Вывод, которым он пришел, выглядел бредово. Но «Ну, это же игра. Здесь, возможно, все. Более того, раньше он уже встречался с подобным. Как только Арк осознал это... Ему пришлось радикально изменить свой подход к делу, потому что иначе ему ни за что не победить целые демона, чтобы выбраться из драконии. Это было невозможно с самого начала. Наоборот, это спасение из-под купола вело к победе над тварью. Мысли в голове арка неслись со скоростью 700 км в час. Так как же мне выбраться отсюда? При помощи ответного удара он отбросил целый осмотрелся. Попав сюда, он получил урон от падения, следовательно, вход где-то наверху, на потолке. Сбежать подобным образом было невозможно, но Арк подозревал, что есть другой способ. «Эй, драконианцы!» Стоя в воде, он окликнул монстров. «Вы же знаете, что я не демон, да? Есть такой парень, Лиминас, последний выживший из ваших, и он попросил меня спасти ваши души. А для этого мне нужна ваша помощь?» «Какая помощь?» Отозвался один из драконианцев, отбиваясь от атак босса. «Огонь!» Пожалуйста, постарайтесь и хорошенько прогрейте источник. Источник? Да. Нет времени объяснять. Пожалуйста, доверьтесь мне и следуйте указаниям. Удивленные драконианцы, тем не менее, обратили свое внимание на горячий источник. Синхронно, как единый организм, они глубоко вдохнули и истругли из глоток пламя. Огонь двадцати девяти огромных драконианцев поразил образовавшийся в яме бассейн, заставляя его вскипеть, исходя все большим количеством пара. Спустя короткое время все окрестности скрылись в белом тумане, не дававшем ничего разглядеть даже прямо перед собой. А затем содрогнулась сама земля. Арк немедленно выбежала из воды, всматриваясь в потолок. Вот оно! С оглушающим скрипом и грохотом в потолке раскрылась громадная дверь, в которую с ревом устремился горячий пар. Радон, Дельтаплан! План, Разак, Меч, Ракарт, дуй своим ходом! Схватив превратившегося Розака, Арк припустил, что было сил. Прыгнув, он вцепился в дельтаплан и влетел в воздушный поток, несущийся к потолку. Мощная струя пара уверенно толкала его к открывающемуся проходу. Вырвавшись на свободу, Арк маневрируя приземлился на ближайший летающий остров. В этот же момент перед глазами появилось предупреждение. Появился босс-монстр-пожиратель душ, охотящийся на несчастные души. «Так и знал!» Неестественная скала перед арком, под которой был погребен город драконианцев, начала рассыпаться. Когда она, наконец, развалилась, стал увиден огромный демон, чья форма почему-то напоминала сама. Соответствуя своему имени, пожиратель душ состоял из полупрозрачного желеобразного вещества и был просто колоссальных размеров. Укрепления, здания, горячие источники — все это было внутри него. Вся дракония находилась внутри пожирателя. Тогда действительно все произошедшее было логично. Внутри он попал так же, как в свое время в белого кита Галика. Его засосало. А поскольку он находился прямо в желудке монстра, тот спокойно питался его характеристиками. Цел же просто его кишечный паразит. Точно! Мелкая желешечка была сродни червям паразитам, населявшим Галика. Разница между ними была в том, что целым управлял этот сом. Пожиратель душ не мог заглянуть в свои внутренности, поэтому присматривал за драконианцами при помощи паразита. Проглотившая драконию тварь пятисотого уровня. Вот она, истинная сущность демона.